Глава 12. Переправа через Итиль. Подходя к Итилю, все монголо-татарские войска получили приказ Джихангира в три дня переправиться на другой берег. Гонцы носились вдоль лагерей. Некоторые отряды еще не прибыли и где-то тянулись позади, по выжженной солнцем равнине. Одним из первых прибыл к реке Итиль хан Кюлькан, младший сын Чингисхана от его последней молодой жены, красавицы Кулан-Хатун, умерший в Каракоруме от отравы, поднесенной на обеде завистливыми родичами. Высокий и красивый, как его мать, с узкими слегка скошенными глазами, всегда беспечный и полупьяный, Кюлькан ответил гонцу, что здесь богатая охота на птиц, Дзиренов и сайгаков, и что он переправится только после окончания охоты. Кюлькан поставил на берегу Ителя знаменитую юрту своей матери Кулан-Хатун, которую она принимала священного воителя Чингисхана. Вместо войлоков юрта была покрыта пятнистыми шкурами горных барсов и подбита соболем. Хан Кюлькан устраивал в ней каждый день пиры и веселился с молодыми сверстниками монгольскими знатными ханами. Вскоре к нему прискакал второй гонец в сопровождении сотни бешеных субудай богатура Строгий полководец извещал беспечного Чингизида, что не исполнивший приказа увидит смерть, а замедливший переправу будет смещен на самую низкую должность, и его место займет более расторопный. Гонец добавил от себя, что Неодолимые и десять тысяч отборных воинов получили приказ садиться на коней, если хан Кюлькан снова ответит отказом. Хмель мгновенно вылетел из головы Кюлькана. Он призвал своих наёнов и богатуров, которые стали вспоминать, как в таких случаях поступал Чингисхан. Монголы начали спешно резать баранов и козлов, сдирать с них шкуры чулком через шею, перевязывать отверстия жилами и надувать бурдюки. Большие заботы и хлопоты вызывали обозы, которые у каждого чингизида достигали значительных размеров и в походе были крайне обременительны. Воины Кюлькана делали из бурдюков плоты и тесали из жердей весла. От Кюлькана во все стороны помчались гонцы узнать, готовятся ли к переправе другие отряды. Субудай-богатур о многом позаботился заблаговременно. Сверху из царства булгарского прибыла тысяча двадцати весельных просмоленных лодок. Этот подарок прислал Бату-хану его брат Шейбанихан по просьбе одноглазого полководца. В лодках сидели полуголые, в отрепьях грибцы-булгары, ставшие от жгучего солнца темными, как сосновая кора. Лодки остановились в устье Яруслана и вдоль берега и теля. Субудай Богатур выделил сто лодок и приказал, чтобы в каждую лодку вошли по двадцать нукеров, имея с собой лишь седла, переметную сумы и трехдневный запас ячменя для корма коня. Кони же сами переплывут реку. Было яркое, теплое, осеннее утро. Река спокойно несла прозрачные воды нежесть под ласковыми лучами солнца. В этом месте река была очень широка. Коням придется плыть с трудом. Как-то они справятся с течением. Арабша со своей сотней должен был переправиться первым. Он стоял на песчаном берегу и измерял взглядом ширину реки. Смелости-то хватит, а вот хватит ли силы? К нему подошел коренастый монгол в синем длинном до земли чепане загорелым молодым лицом. Из-под отворотов войлочной шапки смотрели властные холодные глаза. Это был сын Сабудай-богатура, Урянг-кадан, выдвинувшийся в китайскую войну решительностью и смелыми набегами. Я узнал, что мой почтенный отец поручает тебе первому переправиться на тот берег. Дело не только в переправе. Приготовился ли ты к битве?